Десятое. Что сразу бросается в глаза человеку, сумевшему абстрагироваться от агитпропа победителей? Все территориальные приобретения Третьего Рейха не более чем возврат собственности подлинному владельцу. Может быть произведено несколько грубо и навязчиво, но совершенно легитимно. Аншлюс Австрии. Согласие самих австрийцев и при одобрении страны подписавшей Версальский и договора со стороны победителей. Второй аншлюз. Первый был, если помнит читатель, еще в марте 1919 года. Плейбисцет, проведенный, правда, уже после фактического соединения, факт добровольности этого акта австрийского народа подтвердил. С точки зрения международного права все справедливо. Присоединение Судетской области к Германии на основании вильсоновских 14 пунктов Точнее, одного из них – права нации на самоопределение. Согласие всех европейских гарантов чехословацкой независимости и с последующим одобрением чехословацкого правительства. Установление проректората Германии над Богемией и Моравей – согласие тогдашнего законно избранного правительства Чехословакии. Никто президента Гаху на этот шаг насильно не толкал. Мог бы и отказаться. «Дескать, расстреливайте, но бумагу эту вашу гнусную ни за что не подпишу. Тем более пожилой человек свой век прожил, мог бы и записаться в мученики чехословацкого народа». «Нет». Совместное заявление с Гитлером подписал. «И не как гражданин Гаха, проживающий на Виноградах улица Вацлова-Непомутского, дом Штойбера, а именно как президент Чехословацкой республики». «Отмечу в скобках» что все послевоенные байки о чешском сопротивлении, вспыхнувшем после 22 июня 1941 года, практически процентов на 90 чистой воды вымысел. Работали чехи на германский рейх исправно. Строили бронетранспортеры и самоходки, точали сапоги, патроны миллионами штук и снаряды сотнями тысяч. Которыми, замечу, немцы убивали наших с вами читателей дедов и прадедов. Инженеры чешских фирм, МББ, бывшая Прага, и «Шкода» на базе своего танка ЛТ-38 создали для «Вермахта» отличные самоходные орудия. «Мардер» с нашей трофейной 76 миллиметровой пушкой F-22. Лучшую у «Панцерваффе» легкую противотанковую самоходку «Хетцер». А ведь работая они с чуть меньшим усердием, скольким нашим танкистам была бы сохранена жизнь? С апреля 1944 по 9 мая 1945, я не шучу, до 9 мая, чехи делали технику для немцев. С конвейеров сошло 2584 самоходки «Хетцер», крайне эффективных в борьбе с русскими танками. Гайки бы в цилиндре двигателя они бы немцам кидали, что ли. Так ведь нет. «Хетцеры» отличались отличными эксплуатационными характеристиками. Немецкие танковые генералы это в один голос подтверждают. Вермахт оккупировал остатки Чехословакии за четыре часа. За четыре часа. У вас черт бы вас побрал на складах миллион с четвертью винтовок. Раздайте их населению. Сыпаните напоследок блох немцам за воротник. Исполнительные чешские офицеры сдали все вооружение и технику Вермахту в образцовом состоянии. И после этого... Они будут твердить о насильственном включении проректората Богемии и Моравии в состав германского рейха? Когда женщину насилует, она зубами и ногтями рвет насильнику лицо. И суд, почитав медицинское заключение, где описаны следы этого бесполезного, но отчаянного сопротивления, признает, «Да, факт изнасилования имел место. Получи, дорогой гражданин Эмирек, свою десятку» и ехай в далекие края, тяжким трудом на лесоповале искупая свой грех. А если никаких следов на цветущей роже подсудимого нет, тут любой суд задумается, а было ли вообще насилие. Или дамочка просто хочет срубить денег по-легкому, или засадить надоевшего любовника туда, куда Макар телят не гонял, чтобы под ногами не вертелся, не мешал новые романы крутить. «Чехи?» не сделали по вступившему в пределы их страны врагу ни одного выстрела. За исключением роты капитана Павлика, не повжелавший сложить оружие и давший бой верхмахту в Мистеке. Но это была личная инициатива не самого, наверное, дисциплинированного, но единственного настоящего чешского офицера. Сегодня чехи могут сколько угодно оправдываться, по миллиону раз на дню вспоминать свою пражскую весну, задавленную русскими танками мы все равно будем помнить, чьи руки в 1939-1945 годах собирали пулеметы, из которых убивали русских солдат. Так что с Чехией все более-менее ясно. А уж о Мимеле вообще речи быть не может. Здесь Германия в чистом виде потерпевшая сторона. И возврат города-порта – абсолютно законная процедура, кстати, признанная таковой всеми международными органами. Так за что ж так не излюбили Гитлера демократические страны? Отчего к этому времени, еще не пролив особой крови, он уже стал хрестоматийным злодеем в прессе всего свободного мира? А за хрустальную ночь? А если быть точным, за исключение евреев из хозяйственной жизни Германии и всей Центральной Европы, за неполученные прибыли и ариизированную недвижимость? за создание независимой от международного вненационального капитала экономики. По большому счету, за немыслимо опасный пример для всего остального мира.